Эпилог. Марк. Как и следовало ожидать, утром за завтраком Мирослава завалила меня вопросами обо всём, что произошло накануне. Рассказывать не хотелось. Но зверь настоял на том, что в отношениях схования недосказанности быть не должно. Возможно, где-то он и был прав. Тем более, вряд ли мне как-то удалось бы оградить девушку от допросов в полиции или суде. Список обвинений, которые предъявили Никифоровой, был огромным похищения, шпионаж, покушение на убийство и так далее. И все это несло под собой только одну цель — насолить Мирославе. Ну и потрепать нервы Тимуру. «Подожди». Мира закинула в рот кусок селедки и зачерпнула ложку арахисовой пасты. «А ты уверен, что она не врет?» «Я не знакома ни с каким Леонидом Никифоровым». «Отбери у нее эту гадость. Это же не сочетается». Пробухтел зверь, глядя, как девушка слизывает остатки пасты с ложки. Как ни странно, все услышанное ранее ее не шокировало. Разве что глупое поведение Иры удивило. Уверена. На всякий случай переспросил я. Хотя Генрих уже сто раз подтвердил, что с этим мужчиной мира никак и никогда не пересекалось. Угу. Девушка потянулась за очередным куском рыбы. Вот фотография, которую отдала Рита. Я протянул Мирославе телефон со снимком на экране. Она нашла её в вещах брата, когда тот попал в больницу. На фотографии девушка спешила куда-то по своим делам. На плече тяжёлая сумка, две смешные рыжие косички. Наивная студентка. Я бы даже сказал наивный подросток. Мира внимательно посмотрела на экран и фыркнула. «Это ничего не значит». Пожала плечами девушка. Такая фотография была у всей съёмочной команды. И ни в одном экземпляре, и не только моя. Съемочные команды? Ну да. Наша группа участвовала в массовке на съемках какого-то сериала. Так каждую девушку из группы фотографировали. Искали нужную фактуру. Сериал так и не вышел, насколько мне известно. Хавани пожала плечами и потянулась к Соли. Покорми ее наконец-то. Ты что, не видишь? Мой дракончик есть хочет. Э, какой дракончик? Идиот. Моя Хавани беременна? Или ты совсем ослеп?» «Всё хорошо?» — отвлекла нас от диалога девушка. Как раз в этот момент она щедро посыпала солью кусок арбуза. «Милая, а ты зачем арбуз солишь?» «Хочется?» — пожала она в ответ плечами. «Попробуй, очень вкусно!» И протянула мне небольшой кусочек красной мякоти. проглотил не ощущая вкуса, анализируя смелое заявление зверя. «Угу, вкусно!» Я, честно говоря, на все сто процентов уверена, что никогда не встречалась с этим Леонидом. Но можно попросить Генриха, чтобы он узнал о нем подробнее? Просить не пришлось. Буквально через минуту с поста охраны пришло сообщение о том, что к нам в гости прибыл сам Леонид Никифоров с супругой. Супругу звали Мирослава Никифорова. Мы переглянулись. «Не моргай, пусть поднимаются командовала девушка и побежала наверх переодевать пижаму. Леонид Никифоров. В пять утра Леонида разбудил звонок от сестры. Рита плакала, говорила, что он неблагодарная сволочь и вообще не достоин быть ее братом. А потом Леонид узнал, что сестру арестовали. Его жена, Мирослава, тяжело вздохнула и пошла на кухню варить кофе. Женщина находилась на седьмом месяце беременности. Муж как мог оберегал ее от всего, что могло расстроить, Но когда речь шла о Рите, оберегать нужно было уже самого Леонида. Именно от излишней опеки сестры они и уехали из Питера несколько лет назад. Всё это время Лёня с Ритой не виделся. Только созванивался несколько раз в неделю. Мирослава Никифорова соорудила на скорую руку завтрак и с любовью посмотрела на вошедшего в кухню мужа. — Я поеду с тобой. — Уверена? — Да. В Питере они были уже к десяти утра. От того, что натворила Рита, у мужчины шевелились волосы на голове. А еще хуже становилось от того, что, не зная того, он подставил совершенно незнакомого человека. Фотографию рыжеволосой студентки забыл у него один из друзей. Парень подрабатывал кем-то на киностудии и вечно терял реквизит и прочую мелочь. Именно так фотография Метельская оказалась в вещах Леонида. «Понимаешь, — говорил Леонид жене, сидя в кафе, — ты тогда меня бросила». А я не знал, как дальше жить. Хотел позвонить, сказать, что лягу в клинику. Но Рита меня опередила. Вызвала санитаров. А я одурел. Требовал, чтобы она позвонила тебе. Она ничего обо мне тогда не знала. Не хотела знать. Пожал плечами Леонид. Это была самая болезненная история в их семье. А потом нашла фотографию этой девушки. И вбила себе в голову, что именно из-за нее я сел на иглу. «Есть ее адрес». «Да», — Леонид положил перед женой белый квадратик. Ее бывший муж, Тимур, был в отделении. Рита похитила его сестру. Мирослава сжала руку мужа. Как бы ей сейчас не хотелось вернуться домой, женщина понимала, что Леониду необходимо извиниться перед той, которая из-за них пострадала. Мирослава. Леонид и Мирослава Никифорова оказались очень милой семейной парой. К тому моменту, как я переоделась, Марк уже успел усадить гостей за стол и заварить чай. Как я и предполагала, никогда до этого с Леонидом Никифоровым я не пересекалась. А с другой стороны, сейчас, глядя на его очаровательную супругу, была даже рада, что так получилось. Кто знает, что бы сделала сумасшедшая Рита с этой милой блондиночкой. Мирослава Никифорова вызывала во мне просто невероятную волну тепла и какого-то умиления. Пухленькая, с круглым животиком и облаком светлых волос на голове. Она напоминала ангелочка со страниц детских книг. «А тебе Рита не знала?» Спросила у своей тезки, параллельно ища глазами, что закинуть в рот. Есть хотелось жутко. Нет. Сначала Рита игнорировала сообщение обо мне. А потом Леня решил, что будет лучше, если мы просто уедем. Я надеялся, сестра немного успокоится и займется своей жизнью, когда меня не будет рядом. Постепенно ее опека перешла все границы. Она видела врагов там, где их не было. Она не попыталась тебя вернуть домой?» Недоверчиво прорычал Марк. «Пыталась, а потом в какой-то момент смирилась. Точнее, мы так думали, что смирилась. Но судя по тому, что рассказал следователь, она просто нашла миру. Мы все замолчали. Я понимала, что история Риты и ее семьи будет еще какое-то время присутствовать в нашей жизни. Но думать об этом совсем не хотелось. Ребята посидели у нас еще немного и уехали» а мы остались вдвоем. Или втроём Все чаще мне казалось, что я слышу недовольное бухтение дракона Марка. «Пойдем покормим дракончика». Марк прижал меня к себе. «Я не голодная». «Голодная. Тебе теперь за двоих есть придется». Я подняла на мужчину ничего не понимающий взгляд, а он только ухмыльнулся в ответ. Четыре месяца спустя. Мирослава. Последние месяцы вымотали меня и Марка. Несколько раз в неделю мы исправно давали показания, уточнения и пояснения по делу Никифоровой. В конце концов, ее направили на психиатрическую экспертизу. Ирина отделалась условным сроком. Адвокат доказал, что девушка не знала, что подливает Марку в кофе, а мы не стали настаивать на полноценном сроке. Уже на следующий день Ира написала заявление на увольнение, а спустя пару недель на ее место пришел Игорь. Молодой, толковый и мужского пола, что стало его главным достоинством. «Детка?» Марк, как всегда, без стука влетел в мой кабинет и плюхнул на стол очередную порцию мебельных каталогов. «Нужно выбрать кроватку». Я внимательно посмотрела на дракона и в сотый раз вспомнила Жанну, которая просила набраться терпения. Потому что мужчины семьи Вирских в ожидании наследника были невыносимы. У ребёнка должно быть всё самое лучшее, красивое, дорогое и выходящее за все грани разумного. Даже краску для стен правильного изумрудного оттенка пришлось изготавливать на заказ. Пережить выбор кроватки уже было выше моих сил. Поэтому сразу выпалила. «Сделаем на заказ?» Марк мгновенно просиял. А потом перед моим лицом появилась бархатная коробочка. «Что это?» Не сразу поняла я, на что намекает Вирский. «Кольцо?» «А что за повод для подарков?» «Наша свадьба». «Мне кажется, я не давала согласия на свадьбу». «А я и не спрашивал». «Пожал плечами, теперь уже жених». «Церемония состоится завтра в два часа». «Я уже всех пригласил».